Глава вторая. Здоровье. До погружения в психогенетику я страдала от многих хронических болезней и мелких, но разнообразных недугов. У меня был врождённый порок сердца. Я долго мучилась от одышки, терзалась головной болью из-за внутричерепного давления, болела мастопатией, не могла забеременеть из-за огромной миомы в матке. дотянула своё отвратительное состояние до коллапса и только потом распечаталась и сумела все болезни побороть с помощью психогенетики и моего метода. Я за медицину. Всё делаем под тщательным наблюдением врачей. Все болячки я заработала из-за нерешения генетических задач, игнорирования сигналов творца и собственной духовной и ментальной глухоты. Как только я встала на верный путь, то быстро одну за другой выкинула каждую болезнь сначала из своей жизни, а потом мы из гинокода рассмотрим каждый случай. Порок сердца. Появившись на свет с пороком сердца, с самого рождения я была под постоянным наблюдением кардиолога. Всегда и всюду я слышала словосочетание порок сердца, ходила к врачу, но будучи совсем маленькой, воспринимала это как само собой разумеющееся и не понимала истинного значения. Мой парок сердца это проекция маминого страха моей смерти. С первого прослушивания такая мысль нелегка для восприятия, но работает, всё просто. Мама родила меня седьмой по счёту, и даже с ближайшей сестрой, и наша разница составляла 2 года, а со старшей целых 15 лет. Я долго не знала подробностей своего рождения, пока однажды одна сестра не проболталась. Мы думали, ты не выживешь сразу после рождения. Ты один раз отключилась, на тебя откачали. Я узнала это уже, когда была профессионалом, поэтому в моей голове сопоставились все факты. Мама рожала меня в тридцать шесть лет и еще до самих родов начала бояться, что я умру из-за своего возраста, из-за плохого здоровья, низкий гемоглобин, отсутствие витаминов, из-за того, что уже потеряла не родившихся детей прежде. Все эти факторы в совокупности с всепоглощающей материнской любовью оформились в мой порог сердца. Дальше механизм был отлажен и прост. Чтобы подкреплять мамин страх и глубже укоренять его в нашем генокоде, я должна была все время подтверждать ее ожидания. Мой первый обморок, когда я потеряла сознание сразу после рождения, и каждый следующий из-за порога сердца демонстрировали маме мою маленькую смерть и укрепляли веру в ее же страх. Мама постоянно боялась и думала, что своими опасениями оберегает и предостерегает меня, хотя на самом деле происходил ровно обратный процесс. Боясь за меня, она будто читала негативную молитву и притягивала трагедии в мою жизнь как подтверждение своему же страху. Помню, после выпускного в 9 классе я долго гуляла с подружками, почувствовала первую свободу и вернулась домой на 2 часа позже обычного, ощущала себя взрослой и крутой. На пороге меня встретила мама в слезах. Оказалось, что она уже обзвонила всех моих одноклассников, и те вернулись домой, а мы, хулиганки, всё ещё гуляли. Все эти 2 часа мама плакала и думала, что я умерла. Вот какие сильные чувства и ожидания у неё были. Случаев, когда из-за маминого страха опасность подходила ко мне слишком близко, было много. К тому же, чем старше я становилась, тем больше факторов приплеталось к маминому страху. и мои собственные жизненные ошибки, и проигнорированные уроки предков, из-за токания своих потенциалов и работы вопреки своей душе. Страшные вещи происходили со мной еще до коллапса. Передо мной сбивали людей, случались ДТП. Сейчас я понимаю, что это были очередные предупреждения от Бога, сигналы к действию, но тогда я считал это неудачным стечением обстоятельств, в котором я щасливится, везунчик и выжившая. Однажды я переходила на зелёный свет широкую дорогу, одну из тех, где разделительной полосой служит длинный островок с высаженными деревьями или цветами. Дойдя до середины разделительной полосы, я увидела летящую машину с мигалками. У меня были доли секунды на раздумье: остаться на месте или перебежать вторую половину. Что-то толкнуло меня вперёд, и я помчалась на другую сторону. Всё, что я помню потом визг шин и звук удара. Я обернулась и увидела, что ровно в то место, где я стояла секунду назад, врезался автомобиль и перевернулся. Маминное ожидание моей смерти всегда шли параллельно моей жизни. Я выкарабкивалась и спасалась лишь благодаря сильной внутренней вере и характеру бойца, и в первую очередь, естественно, благодаря Богу. Если бы этих качеств не было, мамин страх притянулся бы быстрее и меня бы не стало. Еще до знакомства с психогенетикой я чувствовала. что маме не стоит рассказывать всё, что может подпитать её страх. Я не говорила ни об одной из своих беременности, пока живот не становился видимым. Боялась её реакции, которая всегда подтверждалась. Мама испытывала безумный страх, переживая из-за моего порока сердца и не успокаивалась до самых родов. Пока благодаря психогенетике я не осознала мамин страх моей смерти, я не могла с ним работать. Я просто каждый раз демонстрировала ей её же опасения. и продолжала болеть, чтобы мамин страх всегда был актуален. Познакомившись с психогенетикой, понятиями меродо, желательного и нежелательного BID, я подступилась к проблеме через веру, молитвы и аффирмации. Я много раз повторяла себе и в конце концов уверила себя, что все мамины ожидания были ложными. Я энергичная, здоровая, продуктивная. День для меня резиновый, а решение чужих вопросов не отнимает энергию, а наоборот. даёт. Конечно, использовала и земные инструменты. Обычный человеческий диалог это моим инструменту я уделяю отдельное внимание в методе Икбол. С мамой состоялся серьёзный разговор. Посмотрите на меня. Я уже родила четверых детей, хотя вы всегда считали меня самой слабенькой из семерых. Теперь видите, какое у меня здоровье. Я убедила её, что до сих пор не умерла и никогда не умру, потому что смерти не бывает как таковой. она подуспокоилась и с тех пор порок сердца меня ни разу не беспокоил, только периодически проверяя его в качестве плановой диагностики. А дышка. Кроме порока сердца важным и постоянным звоночком была страшная одышка. Я не могла набрать воздуха в легкие как следует. С годами проблема только ухудшалась. Иногда мне казалось, что воздух и вовсе не проходит через дыхательные пути. Я выбирала стратегию терпеть. Я думала, что одышка останется со мной на всю жизнь. Конечно, я обращалась к врачам. Вначале они винили порок сердца, будто это перебои в главном органе создают такие последствия. Мысль казалась логичной, и я соглашалась. Важная пометка. Я не против лекарств, не против врачей и их помощи. Наоборот, я уважаю их труд. Я лишь хочу сделать акцент на том, что иногда с помощью инструментов вроде психогенетики и метода Икбол можно увидеть то, что не видят даже врачи. Пережив коллапс и познакомившись с наукой психогенетики, я начала решать проблемы со здоровьем одну за другой. Сначала разобралась с последствиями коллапса, отряхнулась от них, распрощалась с пороком сердца и поставила перед собой новую цель навсегда забыть о бодышке. Вновь обратилась к врачам, Они предложили обследовать щитовидку, но по анализам и УЗИ та оказалась в норме. Проблема тем временем лишь усиливалась. Одышка не давала полноценно существовать. Я буквально не могла из-за неё спать. Бывало, я блуждала по дому до 6:00 утра, пытаясь принять удобное для тела положение, чтобы просто дышать, а с ней я уже и не мечтала. Меня спасало лишь одно. Я вставала у подоконника, опиралась на него руками и выпрямляла их. Так становилось легче. В итоге, из-за мучившей меня проблемы, я полетела в Москву на консультацию. Там специалисты по психогенетике выявили, что у меня есть огромный талант к лечению людей, но я его не выпускаю. Потенциал работает против меня и медленно убивает изнутри одышкой. Можно сказать, ток есть, а я его не использую, и происходит замыкание. Мы начали работать над этим вопросом, искать генетические причины и прорабатывать их параллельно. На родине ко мне на консультацию стали записываться люди. Цепочка была простой. Сначала я делилась знаниями с подругами и выявляла у них причины различных ситуаций. Они подтверждали, восхищались, а потом рассказывали своим друзьям и знакомым. Так ко мне потянулись студенты. Бог посылал мне их, несмотря на то, что я ещё не завершила профессиональное обучение. Вести по Ташкенту обо мне разлетались быстро, и очень скоро у меня образовался постоянный поток студентов. Как только я начала делиться знаниями и помогать людям, одышка прошла. Я никогда не рекламировала себя, не зазывала на консультации. Бог сам отправлял мне студентов. Наградой стало здоровое дыхание. Если бы я не принимала приходящих, то в один день просто задохнулась бы. Генетических причин для одышки у меня было несколько. Во-первых, моя прабабушка Икбол была очень верующей целительницей. только её сила исцеления шла через молитвы, а моя через науку, знание. Я не выпускала этот дар, не продолжала родовую линию и поэтому болела. Кстати, я учу арабский для прочтения Корана в оригинале, и мой учитель по языку постоянно говорит: "Странно, вам так легко даётся арабский, то, что другие проходят за 10 уроков, вы осваиваете за 2". Для меня это знак того, что я точно двигаюсь по своему пути и предназначению. Вторая причина – мое при жизни на заработанное нежелательное БИД. В юности я мечтала стать врачом и помогать людям, но испугавшись химии, пошла против своей природы и поступила на международные отношения. Я заглушила потенциал, но он никуда не исчез, и каждый год нереализованные ресурсы, таящиеся внутри, медленно губили меня. Как только я взяла ответственность за свою жизнь, перестала жаловаться на обстоятельства, а просто... пошла по своему предназначению, обучилась психогенетике, начала помогать людям и вести группы, а Дышка прошла само собой и не возвращается вот уже десять лет.